Глава двадцать пятая. Стеша. Наутро мы просыпаемся рано. Стас и Матвей ночью лишь крепко меня обнимали. И, по-моему, я отбила им кое-что важное. Что поделаешь, сплю я неспокойно. А сейчас тем более. Очень беспокоюсь за маму. Что там делают с ней в больнице? Хорошо, если просто из-за меня тянут деньги. А ведь может оказаться все гораздо хуже. Если ей испортят здоровье, я точно пойду в суд. Плевать на все. — Стеша, — окликает меня Стас, — ты снова беспокоишься? — Да. Киваю, ковыряясь ложкой в тарелке с кашей, которую приготовила своим мужчинам. С ними все по-другому. Если с Виктором мы жили как соседи, то с этими двумя я уже ощущаю крепкую связь. Они видят меня насквозь. Не хочется для них готовить, заботиться. Ты поешь, а то будешь падать в голодные обмороки, — хмурится Матвей. А что, если над моей мамой там опыты ставят? Всхлипываю, бросаю вилку. Сегодня заберем анализы, и я заставлю Изольду Альбертовну их глянуть. Если нет, найдем другого врача. Так что не паникуй, малышка, тебе нельзя. Стас такой милый. Постоянно говорит о моей беременности, которой еще может и не быть. Хотя я сама хочу узнать. Очень интересно. Поехали. Матвей моет тарелки, вытирает. Марат приедет как раз к открытию кафе. Подергает за ниточки и все сделает. Прищучим эту больничку. Надеваю белый костюм с юбкой-карандаш. Укладываю волосы. Долго кручусь перед зеркалом. И вдруг понимаю, что нравлюсь себе. Это вызывает улыбку. Неужели, наконец-то, моя самооценка начинает расти? Дополняю образ высокими каблучками и сумкой в цвет. В конце концов, клиенты не виноваты, что у меня проблемы. Нужно выглядеть на все сто. В кафе мы приезжаем минут за десять до открытия. Мужчины постоянно рядом со мной. Становится немного стыдно. У них ведь свой бизнес и... Но мои мысли прерывают бодрый голос Любочки. Откуда пыль на столах? Лёля, ты сегодня отвечаешь за чистоту в зале. Подруга уже вовсю строит наших девушек. Да, босс. Тянет блондинка и зевает. Так, это что за жесть? Клиентам тоже в лицо зевать будешь? Высыпаться надо, Лёля, а не по клубам шастать накануне смены. Да, босс. В струнку вытягивается. Любочка, как всегда, обворожительна. В стильном брючном костюме черного цвета, и кипин на белой рубашке. Завышенная талия подчеркивает ее изгибы. А вырез на рубашке точно бы очень понравился Гавриле. «Доброе утро, голубки!» Люба ярко улыбается. «Стеша, я думала, после моего подарка ты возьмешь недельку отпуска». «Краснею, ну, Люба!» «Это еще впереди!» Скалится Стас. «Подарок, кстати, отличный!» «Он мне нравится!» Ухмыляется Люба. Но я вижу тень на твоем красивом личике, Стеша. Пошли кофе попьем. Ты мне все расскажешь. Так, Леля! Да, босс! Девушка уже бежит с тряпкой наперевес. С Любочкой не забалуешь. Это я довольно мягкий руководитель. Мы садимся за стол. Я быстро обрисовываю ситуацию. Вот же подонки! Бушует Люба. Я пока не успела проведать твою маму. Ей тоже привезла подарочек. Но что-то точно не так в этой больнице. Точно говорю, ее тебе не твой однояйцевый случаем порекомендовал? Хм, задумываюсь, вспоминаю. А ведь и правда. Да, он мне говорил, что там лучшие врачи. Хоть и дорого, но маме там помогут. Он до меня начинает немного доходить. Бывший. «Действительно очень настойчиво меня убеждал положить маму именно туда, а не в государственную онкологию». «Здравствуйте!» В кафе заходит тот самый противный брюнет, Марат. «А это что за красавчик?» — ухмыляется Любочка. «Марат!» — зовет его Матвей. Мужчина подходит к нам и произносит фразу, которая перевернет всю его жизнь. Но пока он не в курсе. «Зачем вы позвали меня в это место?» «Тут одни толстухи!» — фыркает мужчина. «И тут моя Любочка включается». Она впивается взглядом Марата. «Я опускаю глаза, понимая, что сейчас будет шоу. Или шок. У кого как?» «Маратик, значит!» Она закусывает кроваво-красную губу, взмахивает ресницами. «А вы...» — фыркает мужчина. «Одна из местных адепток бодипозитива?» «Конечно нет!» Улыбается Любочка. «Я владелица этого, как вы выразились, места, где одни толстухи. Марат!» У вас мужественное имя. Ее голос становится сладким и тягучим, словно клубничный сироп. Любочка подходит к Марату, сексуально виляя бедрами, включает все свое обаяние И тут же попадает цель. Мужчина густо краснеет, когда моя подруга касается ногтем пуговицы его рубашки. Отворачивается, прокашливается. «Поплыл», — констатирует Стас. «Угу», — соглашается Матвей. «Могу я попробовать вас переубедить?» Люба невинно взмахивает густо накрашенными ресницами и ведет языком по нижней губе. «Ну, в целом...» теряется Марат, впившись взглядом в ее глубокое декольте. «А почему бы и нет?» Любочка ему подмигивает, затем направляется в сторону служебного входа, аппетитно покачивая бедрами. Она же не собирается... Эм... Но Марат, словно загипнотизированный, следует за моей подругой. простите пищу. А как же наше дело? Мужчины, очевидно, сами пребывают в легком шоке. Что там Люба сделает с бедным Маратом, одному Богу известно. Прошлый нелюбитель Толстух оказался в отеле пристегнутым наручниками совсем голым, а потом туда внезапно зашла его жена. Люба же божилась, что это не она, а рок настиг изменника. До этого какой-то фитнес-тренер очнулся в чистом поле в одних трусах так что Люба у меня весьма изобретательна и очень не любит, когда на булочек кто-то наезжает. — Думаю, Марата будем искать где-то в Ростове, — хмыкаю, — в одних носках. — Добрый день! Ледяной голос прорезает теплую атмосферу нашего кафе. — Ба! Но обязательно сюда заходить! Молодая девчонка рядом с бабушенцей мне не нравится. Лицо Стаса бледнеет. «Добрый день!» Встаю и подхожу к ним. приятно или нет, они мои клиенты. Я обязана быть улыбчивой. «Так это ты?» Старушка бросает холодный взгляд в сторону моих мужчин. «Прошмандовка, которая увела мужчину у моей внучки!»